Глава 9. Три недели назад, когда Руфь напугала Нима, заявив о своем намерении уехать, он считал вполне вероятным, что она вскоре вернется. Однако этого не случилось. И теперь, в пятницу вечером, когда слушания по Тунипе прервались на выходные, Ним оказался дома один. До отъезда Руфь отвезла Лию к своим родителям, которые жили на другом конце города. договорились, что дети будут жить у Нойбергеров до возвращения Руфи, когда бы оно ни случилось. Руфь говорила расплывчато, и отказалась уточнить, куда она едет и с кем. На пару недель, может, чуть меньше или дольше, сказала она ему несколько дней назад. Зато о какой-либо неопределенности по отношению к мужу говорить не приходилось. Отношение было определённо холодным. Казалось, Сируф приняла решение и осталось только воплотить его. понятия не имел, что это были за решения, и как они скажутся на нём. Поначалу он говорил себе, что должен беспокоиться, но вскоре с грустью обнаружил, что ему безразлично. По крайней мере, он не слишком расстраивался. Поэтому он не стал возражать, когда Руфия объявила, что сделала все, что запланировала, и уезжает в конце недели. К ним отдавал себе отчет в том, что ему не свойственно было пускать вещи на самотёк. Он привык быстро принимать решения и планировать наперёд, что и обеспечило ему продвижение по карьерной лестнице. Но теперь, когда дело касалось его брака, ему как ни странно не хотелось ничего предпринимать. возможно, он устранился от решения всех проблем, чтобы не видеть реального положения вещей. Он предоставил действовать Руфи. Если она решит уехать надолго, затем будет добиваться развода, что вполне логично вытекало одно из другого. Он не намерен ссориться с ней или даже отговаривать. Однако сам он не сделает первого шага. Не сейчас. Когда он спросил Руи, готовы ли она обсудить положение, создавшееся в их семье, она сказала: Мы с тобой только воображаем, что мы женаты. Мы об этом не говорили. Но, думаю, это следует сделать. Возможно, когда я вернусь. Зачем откладывать? допытывался Ним. Но она ответила деловым тоном: Я скажу тебе, когда буду готова. Только и всего. Когда ним о нём размышляла возможности развода, мысль о Ли Бенджи часто приходила ему в голову. Конечно, это будет для них обоих страшным ударом, и ему грустно было думать об их страданиях. Но дети переживают разводы, и ним видел многих, кто принимал их как неизбежную жизненную перемену. Не возникнет трудностей с тем, чтобы проводить время вместе с Лией и Бендже. Не исключено даже, что в результате он будет встречаться с ними чаще, чем сейчас. Такое случалось с другими отцами, живущими в разлуке. Однако всё это должно подождать до возвращения Руфи, думал он, бесцельно бродя в пятницу вечером по пустому дому. Полчаса назад он позвонил Лее и Бендже. Не без труда он уговорил своего тестя Арона Нойбергера, который допускал использование телефона по субботам, разве что в экстренных случаях, позвать детей к телефону. Ним продолжал названивать, пока тесть не уступил и не поднял трубку. "Я хочу поговорить со своими ребятами", настаивал Ним. "Меня не волнует, что сегодня вторник Микки Мауса". Когда Лея через несколько минут подошла к телефону, она мягко упрекнула его. Папа ты расстроил дедушку. Ему очень хотелось сказать: "Ну и прекрасно. Но у него хватило здравого смысла не делать этого. и они поговорили о школе, о предстоящем соревновании по плаванию, и о занятиях балетом. Ни слова о Руфе. Он чувствовал, где понимает, что у них не всё в порядке, но ей неловко задавать вопросы на эту тему. После разговора с Бенджи Он почувствовал раздражение, которое родители жены так часто вызывали у ним. "Пап, сказал Бенджи. А я пройду в Дедушка сказал, я должен то сделать, а бабушка говорит, что если я этого не сделаю, то никогда не буду настоящим евреем. Черт бы побрал этих вмешивающихся Нойбергеров!" Неужели они не могут быть просто любящими бабушкой и дедушкой, и позаботиться о детях неделю другую, не занимаясь пропагандой? Это же неприлично так набрасываться на них, это покушение на родительские права Нимы и Руфи. Нем сам хотел поговорить с Бенджи об этом, обсудить всё спокойно, разумно, как мужчина с мужчиной, не выкладывать ему всё с бухты-барахты. Ну хорошо, поинтересовался внутренний голос. Почему что этого не сделал? У тебя было полно времени. А если бы сделал, сейчас не пришлось бы думать, как ответить на вопрос Бенджи. Ним резко произнёс: "Никто не обязан проходить бармицу. Я не проходил, и то, что сказала бабушка, просто ерунда. Дедушка говорит мне, многому придётся научиться", а в голосе Бенджи слышались нотки сомнения. Он сказал мне, нужно было начать давным-давно. Был ли в мягком, аккуратном голоске Бенджи упрёк? Вполне возможно. На самом деле, вполне вероятно, думал Ним, что Бенджи в свои десять лет понимает куда больше, чем полагают взрослые. Не отражал ли вопрос Бенджи тоже стремление отождествить себя с предками, которое чувствовал и ним, но подавил в себе хоть и не полностью. Он не знал, однако это не уменьшило его негодование по поводу того, каким образом проблема выплеснулась на поверхность. Он сдержал еще одну резкость, сознавая, что это принесет один вред и никакой пользы. Послушай, сынок, То, что ты сказал сейчас, не совсем так. У нас есть ещё предостаточно времени, чтобы разобраться с Бармицвой. Надо понимать, что твои бабушка и дедушка придерживаются некоторых взглядов, которые мы с мамой не разделяем. Насчёт Руфи, Ним не был уверен, но и её здесь не было, чтобы возразить. Он продолжал. Как только вернётся твоя мама и вы вернётесь домой, Мы обо всём поговорим. О'кей. Okay. Бенджи сказал о'кей, okay, немного неохотно, и Ним понял, что должен сдержать свои обещания, иначе потеряет доверие сына. Он подумал о том, чтобы пригласить в гости из Нью-Йорка своего отца и таким образом воздействовать на Бенджи с противоположной стороны. Исаак Голдман 80-летний старик, по-прежнему едко, цинично и извитильно высказывался об иудаизме и не упускал случая, чтобы сцепиться с ортодоксами. нет, решил Ним, Это было бы так же нечестно, как теперешнее поведение Нойбергеров". Поговорив по телефону, Ним смешивал себе виски с содовой, и в этот момент ему попался на глаза портрет Руфи, написанный маслом несколько лет назад. Художник необычайно точно подметил изящную красоту и безмятежность Руфи. К ним подошёл к картине и принялся разглядывать её. Лицо, особенно мягкие серые глаза, было очень привлекательным. Прекрасные волосы, черные, как ночь, блестящие и как всегда аккуратно причесаны. Руф позировала в очень открытом вечернем платье. Тон, которым были написаны её изящные плечи, был так невероятно правдоподобен, что она оказалась живой. На одном плече даже была маленькая родинка, которую она удалила хирургическим путём вскоре после окончания портрета. Мы Мысленно мы опять вернулись к безмятежности Руфи. На картине она отразилась ярче всего. бы мне сейчас хотя бы часть этой безмятежности, подумал он. хотелось поговорить с Руфью и Бенджи о Барницви проклятье куда черт подери она пропала и что за мужик с ней ну и бергеры наверняка в курсе по крайней мере знают как с ней связаться не и слишком хорошо знал свою жену чтобы поверить что она способна порвать все связи с детьми А равно как и то что ее родители будут держать язык за зубами Этот и мысль он снова распалился над тесть и тёщу. Он выпил вторую порцию скотча, побродил по дому, вернулся к телефону и набрал номер Гари Лондона. Они не разговаривали уже целую неделю, что было необычно. Когда Лондон поднял трубку, Ним спросил: "Хочешь приехать ко мне немного выпить?" Извини меня, хочу, но не могу. Договорился кое с кем пообедать, скоро ухожу. Ты слышала о последнем взрыве? Нет. Когда? Час назад. Кто-нибудь пострадал? На этот раз никто. но это единственная хорошая новость. Две мощные бомбы заложили на пригородной подстанции ГСПЛ, рассказал Гарри Лондон. В результате взрыва больше тысяч домов в этом районе были обесточены. Передвижные трансформаторы, смонтированные на грузовиках, немедленно отправили к месту аварии, но маловероятно, что электроснабжение удастся полностью восстановить до завтрашнего дня. Эти психи умнеют, сказал Лондон. Они разведывают, где мы наиболее уязвимы, куда засунуть свои петарды, чтобы нанести наибольший урон. Уже известно, это та же самая группа. Да, друзья свободы. Они позвонили в программу "Новости" пятого канала прямо перед взрывом и сообщили, где он произойдёт. Но было слишком поздно что-то предпринимать. И того 11 взрывов за два месяца только что подсчитал. Ним знал, что хотя Лондон непосредственного участия в расследовании не принимал, у него были свои каналы информации. Он спросил: "Полиция или ФБР чего-нибудь добились?" «Нуль. Я же сказал, те, кто это делает, умнеют. Они наверняка прежде изучают цель, затем решают, где смогут быстро проникнуть и выйти, оставшись незамеченными и нанести максимальный ущерб. Эта шайка друзья свободы знает так же, как и мы, что нам пришлось бы использовать армию, чтобы обеспечить полноценную охрану. И никаких зацепок? Опять 0. Помнишь, что я говорил раньше? Если копы раскроют это дело, то только по счастливой случайности или если кто-то ошибётся. Это только по телевизору, Нимоли, в романах преступления всегда раскрываются. В действительности полиции это частенько не удаётся. Я знаю, сказал Ним, немного раздражённый тем, что Лондон опять начал говорить назидательным тоном. Хотя есть и занятная деталь Задумчиво сказал руководитель отдела охраны собственности. Какая? некоторое время взрывов было меньше, они почти прекратились. Потом неожиданно резко возобновились. Похоже на то, что у тех, кто это делает, появился новый источник взрывчатки или денег, или и то и другое. Ним задумался, а затем сменил тему. А, что нового по кражам энергии? Да уж не чертовски много. Мы, конечно, стараемся и ловим всякую мелюзгу. Подадим в суд еще на пару дюжин новых дел о поломке счетчиков. Но это все равно, что затыкать сотню пробоин, когда знаешь, что их на тысяч больше. Где взять людей и время на них? А насчёт того большого офисного здания, за которым ты следишь? — Заку Пропертис. Мы по-прежнему там наблюдаем. Пока ничего. Видать, попали в полосу неудач. Как ни странно, Гарри Лондон казался подавленным. А может, моё собственное дурное настроение оказалось заразным, подумал Ним после того, как попрощался и повесил трубку. Ему по-прежнему было неспокойно одному в пустом доме. он ещё можно позвонить он подумал о бардит отказался от этой идеи К ним еще не был готов и может никогда не будет выслушивать религиозные проповеди ардит телбот но мысль о бардит напомнила ему о олле которого он навестил пару раз в больнице олли был сейчас вне опасности уже переведен из реанимации Но впереди его ждали месяцы, а может, годы утомительных и болезненных пластических операций. Неудивительно, что у Олли было плохое настроение, а его сексуальные недееспособности они не упоминали. Вспомнив о боли, нем с чувством некоторой вины, подумал о том, что с ним-то в этом отношении всё в порядке. Не позвонит ли ему одной из знакомых? коей кого он не видел несколько месяцев, но невероятно согласятся немного выпить, победать где-нибудь поздно вечером ну и все остальное. Если он сделает над собой усилие, ему не придется коротать ночь одному. И все же ему не хотелось утруждаться. Карен Слон. Нет. Ему с ней очень хорошо, но сейчас у него было неподходящее настроение. Так, работа. На его столе в здании главного управления компании ГСПЛ накопилась куча бумаг. Если он поедет туда сейчас, эта ночь будет не первой проведенной на работе. Если воспользоваться ночной тишиной, можно сделать больше, чем в дневное время. Не исключено, что придет какая-нибудь идея. Слушание по проекту Тунипа отнимали у Нима почти всё время, и, значит, обычную рабочую нагрузку нужно как-то подогнать под новый график. Нет, это тоже не годится. А какое писание не в таком настроении может идти речь? Как насчёт другой работы, которая заняла бы его ум, чтобы он мог сделать, чтобы подготовиться к своему первому выступлению в понедельник в качестве свидетеля. Его уже тщательно проинструктировали, но нужно всегда быть готовым к неожиданностям. Идея пришла внезапно, подобно куску хлеба из тостора. Уголь. Тунипа — это уголь. Без угля, который будет доставляться в Калифорнию из штата Юта, никакой электростанции в Тунипе быть не может. И всё же, хотя не обладал довольно обширными знаниями об угле, Практически его опыт был ограниченным и по очень простой причине. До сих пор в Калифорнии не было угольных электростанций, Тунипа станет первой в истории штата. Разумеется, как-нибудь думал он, в эти выходные дни он должен отправиться в паломничество на угольную электростанцию. Оттуда он прямиком направится на слушание по Тунипе, И в его памяти сохранится яркое воспоминание виде звуки, вкусий, запахи угля. Он чувствовал, а интуиция редко подводила его, что тогда он станет более сильным свидетелем. Заодно решится его проблема непрекаянности на выходные. Только вот где взять угольную электростанцию? Когда ответ пришел... Он снова смешал виски с содовой, затем сел у телефона, поставил рядом стакан и позвонил в справочную Денвера, штат Колорадо.